Лучшая практика номер 52. Введите торговый журнал эффективности. Чтобы добиться высокой производительности, важно полностью погружаться в работу. Однако для этого нужно уметь отстраняться от нее. Это непростая задача. Именно поэтому лучшие исполнители всегда опираются на три ключевых этапа для определения дальнейшего движения. Подготовку, работу в реальном времени и анализ результатов. Такой цикл лежит в основе целенаправленной практики, позволяя извлекать уроки из опыта и расширять знания. ведение дневника – ключевой элемент этого трехэтапного процесса. Читатель блога TradeEfit Дэнни Щаринский подчеркивает важность системной работы на рынках. Среди множества ежедневных практик и рутин, которые трейдеры обязаны соблюдать, есть одна самая важная. Она напрямую не связана с реальной торговлей, сокращением убытков или ростом прибыли, но касается лично вас. Это ведение дневника. Старый добрый дневник, куда вы ручкой записываете свои мысли. Несмотря на то, что многие успешные практики рынка всегда подскажут, как действовать, нет правильного или неправильного способа. Я говорю не о ведении торгового журнала. Статистический анализ важен, Он помогает развивать интуицию в трейдинге. Речь о другом, и это не менее важно. Записывайте все. Ощущения от конкретной сделки, паттернов, поведения рынка, даже состав вашего завтрака. В мире, где нейронаука доказала влияние разума на тело и привычки, записывать мысли – хорошая идея. Я бы проголосовал за. Дерзайте. Жалуйтесь на потери. Злитесь, раздражайтесь. Радуйтесь, восторгайтесь и вдохновляйтесь. Но на бумаге, проживая весь спектр эмоций осознанно, так вы станете лучше. Утром, перед началом торгового дня, просматривайте вчерашние записи в дневнике. Это поможет настроиться и выполнить все поставленные задачи. Кроме того, дневник закрепит концепции, идеи и лучшие действия, которые вы практиковали и обдумывали Последнюю неделю, месяц и год. Повторение мать учения, не так ли? Принимая во внимание все ранее сказанное, я настоятельно рекомендую регулярно просматривать предыдущие записи. Каждый день или чуть реже, но они должны закрепиться в вашем сознании. Это упорядочит и прояснит ваши мысли. Вы сможете измениться и стать лучше, чем думаете. Как отмечает Дэнни, дневник можно использовать по-разному выплеснуть разочарование, подготовиться к новому дню или четко сформулировать долгосрочные планы на рынке. Перечитывая записи, вы увидите свои мысли и опыт под другим углом и поймете то, что раньше ускользало. Это форма диалога с собой, где дневник выступает в роли наставника. Такой разговор помогает не только анализировать прошлое, но и направлять взгляд в будущее. Именно поэтому я тоже веду дневник. Наблюдаю за своими поступками в течение торгового дня, ставлю цели, отмечаю ошибки, которых могу избежать в дальнейшем и расписываю конкретные планы. Дневник — это бизнес-планирование в реальном времени. Он помогает отслеживать трейдинг и эффективно управлять им. Если фиксировать только важные моменты и записывать идеи, достойные реализации, можно сохранять продуктивность и двигаться к успеху словом ведение дневника позволяет грамотно управлять торговлей.